Глава 19. У чекиста была очень подходящая, пусть и несколько старорежимная фамилия — Майоров. Мы сидели в его кабинете, куда меня дернули сразу же после того, как над трупом поработала следственная бригада, и тот окровавленный фарш, что остался от Евстафьева, доставили в морг. Ко мне подошел человек в кожанке, показал удостоверение сотрудника ГПУ и предложил проехать с ним. Я не стал спорить. На служебном автомобиле мы проехали на Лубянку, где я предстал под суровые очи товарища Майорова. — Я непосредственный начальник погибшего Истафьева, — сообщил он. — Будем знакомиться, коллега. У него был цепкий рентгеновский взгляд и пудовые кулаки с разбитыми костяшками. — Будем, — легко согласился я. — Быстров, уголовный розыск. Занимаюсь расследованием убийства гражданки Истафьевой, супруги вашего сотрудника, теперь уже бывшего. и, возможно, буду искать убийцу Игната Гавриловича», — добавил я, наблюдая за реакцией собеседника. У чекиста было каменное лицо игрока в покер, но даже его проняла сказанная мной фраза. «Чушь!» — фыркнул Майоров. «Я вставьев покончил жизнь самоубийством на глазах у сотен свидетелей. Да вы сами видели, как он погиб, бросившись под поезд!» «Видел?» — не стал спорить я. «Все это произошло у меня на глазах». «Говорить о голосе в трубке я пока счел преждевременным. С людьми, которых видишь впервые в жизни, не стоит быть откровенными, даже если это ответственные сотрудники из органов безопасности». «Тогда я вас совершенно не понимаю», — пожал плечами Майоров. «У меня есть основания полагать, что Естафьева довели до самоубийства». Майоров посмотрел на меня, как на полного придурка. «Хорошо, хоть вслух высказывать это не стал». «На чем они строятся?» «Могу я узнать, чем занимался покойный?» Вместо ответа спросил я. «Евстафьев работал на должности начальника технического отделения. Это мне известно из материалов дела. Но могу ли я узнать подробности его работы? Например, над чем он работал в последнее время? Кого разрабатывал или арестовывал?» «Зачем вам нужно знать о его службе?» По понятным причинам напрягся майоров. «За тем, что смерть товарища Евстафьева и его супруги могут быть связаны с профессиональной деятельностью покойного. Например, месть со стороны врагов, каких-нибудь контрреволюционеров или агентов иностранной разведки. Да вы лучше меня знаете, кто мог иметь на него зуб». «Чушь!» — снова фыркнул собеседник. «Я же сказал, что Евстафьев — начальник технического отделения. Собственно, этим все сказано. Оперативной работой он не занимался привлечь к ответственности». «Посадить или арестовать физически не мог, поскольку это не входило в его обязанности. Не там роете, товарищ Быстров!» Он многозначительно посмотрел на меня. «Тогда, может, поделитесь соображениями и подскажете, в какую сторону надо рыть?» Полюбопытствовал я. «Хорошо», — вздохнул он. «Конечно, выносить ссор из избы в ведомстве вроде нашего не принято, но...» «В общем, у нас есть веские основания полагать...» что Игнат убил свою жену, а потом, не выдержав угрызений совести, свел счеты с жизнью. «Подождите!» — замер я, перевариваю информацию. «В деле указано, что у Евстафьева железное алиби. Он находился на суточном дежурстве. Буквально с утра мы провели служебное расследование и установили, что Игнат Евстафьев в тот день отлучался на несколько часов». Это вопиющее нарушение должностных обязанностей. Те, кто его покрывал, будут привлечены к ответственности. Лично я уже получил от начальства строгий выговор, печально произнес майоров. И что же могло подтолкнуть вашего подчиненного на убийство? К глубокому сожалению, Дарья Ивановна не была верна супругу. А Игнат всегда отличался вспыльчивым нравом. Он узнал об изменах супруги, разозлился и решился на такое. Чтобы закопать жену живьем, нужен определенный склад характера. Не каждый на это способен. Я же сказал вам, что Игнат всегда отличался вспыльчивостью. Он несколько раз совершал необдуманные поступки. Если честно, держался на службе просто чудом. Я как раз подыскивал ему замену. Когда все произошло, вылил на меня... — Ну, вы порцию откровений майоров. — И у вас есть доказательства, что он убийца? — Искать доказательства — ваша прямая обязанность, — напомнил майоров. — Но со своей стороны мы можем передать вам материалы нашего внутреннего расследования. Там есть показания свидетелей, которые отмечали, что в последнее время Евстафьев ходил сам не свой, несколько раз вслух высказывал угрозы в адрес супруги. Как минимум... Мотив и возможность у вас имеются, остальное — вопрос времени и вашего желания оперативно раскрыть убийство. Как видите, ГПУ ничего не скрывает и готово к сотрудничеству. — Правильно я вас понял, что никто не будет возражать, если Евстафьев будет официально обвинен в убийстве своей жены, и дело будет закрыто в связи с самоубийством главного подозреваемого? — спросил я, глядя в глаза собеседника. — Правильно, — улыбнулся он. «Вы умный человек, товарищ Бустров, и мы с вами друг друга поняли». Предложение чекиста было недвусмысленным. Похоже, смерть Евстафьевых могла разворошить такое осиное гнездо, что контора решила срочно рубить все концы, даже с учетом репутационных потерь. Сдается мне, я опять влив в какую-то неприятную историю. «Если пойду навстречу майорову, конечно, в рекордные сроки раскрою», Преступление наверняка получу в перспективе от ГПУ некоторые бонусы. То бишь и грудь в крестах, и голова не в кустах, а где и быть полагается. Даже заманчиво. А если заортачусь, то... Не поняли. Покачал головой я. Почему? Удивился чекист. Хотя бы потому, что у меня эта версия вызывает сомнения. То есть вы не собираетесь закрывать дело? Не собираюсь. Пока не найду настоящих виновных, твердо объявил я. У него на скулах заиграли желваки, а пальцы снова сжались в два огромных кулака. Ими бы орехи колотить или гвозди забивать, — подумал я про себя. — Вы хорошо подумали. — Очень хорошо. — Жаль. Наконец выдавил Майоров. — Очень жаль, товарищ Быстров. Я думал, мы с вами найдем общий язык. — Я тоже? — кивнул я. Тогда мне нечего больше добавить к моим словам. Вечером курьер доставит вам материалы служебного расследования. Ничего секретного в них не будет, так что можете ими пользоваться в интересах следствия. Больше не держу вас, товарищ Быстров. Он подписал пропуск и отвернулся всем видом, показывая, что потерял ко мне интерес. Понимая, что ничего больше здесь не добьюсь, я взял пропуск и направился к выходу. И да... Остановил меня он. «Если передумаете, звоните!» «Не передумаю». «Ваше право!» Слишком легко согласился чекист. Дверь за моей спиной захлопнулась. Я, вернулся на Петровку, вошел в кабинет. В нем после отъезда наших было непривычно пусто и тихо. Эх, как не хватает сейчас дружеского совета Максимыча и помощи ребят. И один, конечно, в поле воин, но сейчас явно не тот случай. Если бы не тот странный голос в трубке, я бы, пожалуй, согласился с Майоровым, но теперь обратного пути у меня нет. Надо съездить на место убийства Естафьевой, покрутиться, поспрашивать народ, вдруг кто-то что-то видел. К меня на пушечный выстрел не подпустит. Это как пить дать, а там тоже могут знать кое-что интересное. Будь Максимыч здесь, попросил бы его задействовать связи, вплоть до Дзержинского, а сам я пока что пешка на этой шахматной доске. В дверь тихо поскреблись. «Проходите», — сказал я. В кабинет робкой мышкой прокрался хорошо известный мне господин Гельман. Вот уж кого я ожидал увидеть меньше всего. «Наум Израилевич», — удивился я, — «вас вроде в больницу отвезли». «Неужели поправились?» «Пришлось», — признался он. «Деловому человеку нельзя болеть, особенно если он хочет остаться на свободе». В руках у него был парусиновый портфель из тех, с какими сейчас ходила половина Москвы. — Садитесь, Наум Израилевич, — предложил я. — Благодарю вас. Гельман сел напротив меня. Его пальцы нервно барабанили по портфелю, а глаза избегали смотреть в мою сторону. Так ведет себя нашкодивший человек. — С чем пожаловали? — продолжил я, внимательно рассматривая нежданного визитера. — С деловым разговором, товарищ Быстров. — Вот как? — хмыкнул я. — И на какую тему вы желаете со мной поговорить? Наум Израилевич... Воровато оглянулся и, убедившись, что я один в кабинете, положил портфель на столешницу передо мной. Я продолжал наблюдать за его действиями. — Я навел о вас справки, товарищ Быстров. Москва — город большой, но слухи о людях вашего полета расходятся стремительно. Говорят, вы очень хорошо себя проявили в Рудановске, а вас даже писала центральная пресса. «Я, к сожалению, пропустил статью в «Правде», но даже если половина из того, что в ней сказано «Правда», вы достойный человек». Допустим, не вдаваясь в детали, сказал я, «Я понял, что вы все доводите до конца, и если уж мне довелось к несчастью оказаться у вас на заметке, добром для меня это не кончится. Вы обязательно посадите меня, а я этого, признаюсь вам, как на духу, не хочу». — Вполне понятное человеческое желание, — согласился я, разглядывая собеседника. — Тюрьма есть тюрьма, ничего хорошего в ней нет. Но, как говорили древние римляне, закон суров, но это закон. Да, — Да-да, — часто закивал Гельман, — законы соблюдать нужно. Это долг каждого гражданина. — Рад видеть, что вы это понимаете, — улыбнулся я. — Но что скажет закон, если я, как бы это сказать, стану на его сторону, что ли? Туманно произнес Наум Израилевич. «Зависит от того, что вы понимаете под этим». С моих губ по-прежнему не сходила улыбка, однако я напряженно следил за поведением Гельмана, и оно не нравилось мне все сильнее. «Дело в том, что по роду моих занятий я был вынужден вращаться в самых разных кругах, и далеко не все из них законно послушны. Скажу больше, я сталкивался с такими людьми, по которым давно плачет веревка». До сих пор поражаюсь, почему милиция не смогла найти их и не призвала к ответу, — риторически провозгласил он, возводя глаза к потолку. Другими словами, вы хотите сдать мне некоторых преступников, чтобы самому избежать уголовной ответственности, — помог ему сформулировать я. — Вы так это сказали! Лучше не придумаешь! — восхитился Новым Израилевич и впервые посмотрел на меня с неким сожалением. — Что ж, — протянул я. — Да... — К вам у закона немало вопросов. Тут вы правы, но если ваша информация будет достаточно ценной, думаю, шансы остаться на свободе у вас высоки. — Отлично! — вроде бы обрадованно произнес он, но уж больно натянутой казалась это его радость. — Тогда мне есть. Чего вам предложить? Наум Израилевич подвинул свой портфель в мою сторону. — Что здесь? — напряженно спросил я, стараясь не прикасаться к портфелю. Я достаточно долго прослужил, чтобы догадаться, что за комедию передо мной ломают. Это здесь она еще в диковинку, и потому инициатор думает, что его затея выгорит. Но мы-то давно плавали и слишком многое знаем, чтобы купиться на эту примитивную провокацию. «Домашняя работа», — притворно улыбнулся Наум Израилевич. «Я специально подготовился и написал заранее все, что мне известно. В этом портфеле находятся мои письменные показания. Поверьте, там масса ценной информации». — К тому же ее там столько, что вам понадобится немало времени, чтобы изучить все бумаги. Портфель действительно выглядел очень пухлым. — Вы извините, мне сейчас пора. Надо возвращаться в больницу на процедуры. Доктор будет ругаться, если я опоздаю, — вдруг затараторил Наум Израилевич. — Вы, пожалуйста, изучите материалы, а я постараюсь вырваться к вам завтра, чтобы дать ответы на все вопросы, которые у вас возникнут. Не дожидаясь моего ответа, он поднялся из-за стола. «А ну сидеть!» Не повышая голоса, приказал я. «Что?» Недоуменно захлопал глазами он «Сидеть!» Приказал я и потянулся к трубке. «Дежурный, это Быстров!» «Да, все верно. Немедленно наряд в мой кабинет и понятых. Попытка подкупа должностного лица. Какого? Моего! Все жду!» Лицо Гельмана приобрело густой свекольный оттенок. «Товарищ Быстров, вы неправильно меня поняли!» «Все, я у тебя правильно понял», — сказал я. Дверь распахнулась от резкого удара, но вместе с милицейским нарядом в кабинет ворвалась парочка товарищей, чья ведомственная принадлежность не вызывала у меня ни малейших сомнений. Не удивлюсь, если и работают они в одном отделе с Майоровым. Я встретил гостей как званных так и незваных, широкой, как страна, моя родная улыбкой. «Добрый день, товарищи!» «Побудьте понятыми, пожалуйста. Вот гражданин Гельман пытался всучить мне взятку. Хорошо, что вы подоспели и помогли поймать его на горячем». Судя по перекошенным от злости лицам чекистов, вечер у них сегодня решительно не задался. «Не будь за ними, наших парней еще можно было бы разыграть сценку не в мою пользу. Но после телефонного звонка в дежурку и прочих мер у них ничего не выгорело. Один из чекистов взял портфель Гельмана, щелкнул замком. Внутри, как я и думал, находились деньги». — Если бы он оказался при мне после ухода Наума Израилевича... — Повезло тебе, Быстров! — сквозь зубы бросил один из ГПУшников и крутанулся на каблуках. — Товарищи, а как же я? — жалобно проблеял Гельман. Чекист повернулся. — Наум Израилевич отправляется за нами. — Надеюсь, вы не возражаете, товарищ Быстров? — Не возражаю, — кивнул я, чувствуя, как меня бросает в холодный пот. Сегодня мне удалось избежать подставы и выйти с сухим из воды. Но что будет завтра? Ответа на этот вопрос я не знал. «Но прежде чем вы покинете нас, я бы хотел взглянуть на ваше удостоверение, товарищи», — остановил чекистов я. «Зачем?» — удивился старший. «Чтобы отразить сведения в рапорте», — добродушно ухмыльнулся я.